Часть вторая. Хазарский поход. Глава первая. Замысел хазарского похода князя Святослава поражает зрелостью и стратегической широтой. В цепи враждебных государств, окружавших Древнюю Русь, было найдено самое слабое звено, изолированное недоброжелательством соседей, разъедаемая внутренней ржавчиной. О том, что пора сбить хазарский замок с Волжских ворот торговли с Востоком, говорили уже давно. Теперь же разгром хазарского каганата становился для Руси насущной необходимостью. Великое движение киевских князей на окраины славянских земель замедлилось, споткнувшись на вятическом пороге. И не в упрямстве вятических старейшин заключалась причина. Вятичи, населявшие лесистые между речи Акии и Волги, продолжали платить дань хазарам. И чтобы поставить их под власть стольного Киева, нужно было сначала сбросить с вятичей хазарское ярмо. Дорога в вятическую землю пролегала через хазарскую столицу Итиль. Для множества людей, населявших соседствующие с хазарским каганатом земли, Итиль был жестоким городом. Сюда их привозили хазары в оковах и на невольничих рынках продавали как скот мусульманским и иудейским купцам. Сюда на скрипучих двухколесных телегах и в перегруженных, осевших в воду до края бортов судах, привозили дани Собранные с подвластных хазарам народов безжалостными тадунами. Тадун Хазарский наместник в завоеванных землях, отсюда вырывались хищные в хазарских наездников и, прокравшись по врагам и долинам степных речек, обрушивались огнем и мечом на беззащитные земледельческие поселения. Опасность, угрожавшая со стороны Итиля, казалось соседям вечной и неизбывной. И только немногие, самые мудрые, догадывались, что сама Хазария больна, тяжело больна. Награбленное чужое богатство придавало ей пышный блеск, но не исцеляло внутренние недуги. Так порой под драгоценными одеждами знатного человека скрываются неизлечимые язвы. Потом, после гибели Хазарии, люди станут думать когда она покатилась к упадку, будут искать причины этого упадка внутри и вне ее. Может, упадок Хазарии начался в восьмом столетии, когда на нее обрушилось арабское нашествие? В Хазарию вторглась 120-тысячная армия Мирвана, двоюродного брата арабского халифа. Каган, правитель Хазарии, бежал на север, к Уральским горам, а арабская конница устремилась следом за ним, сея смерть и разрушение. Кагану пришлось смириться перед грозной чужеземной силой. Он согласился принять из рук халифа урезанную власть, стал искать утешение в мусульманской религии. А от гнева, разоренного завоевателями народа, Каган отгородился копьями и мечами наемной гвардии мусульман Арсиев. Может быть, ослабляющий удар Хазария получила не извне, а изнутри, в IX столетии, когда против Кагана мусульманина из чуждого тюркского рода Ашина подняли мятеж хазарские Беки, полновластные хозяева кочевий, родовых войск и стад. Могучий и честолюбивый Бек Абади тогда объявил себя царем, а Каган из полновластного ранее правителя, превратился в почитаемого чернью, но бессильного затворника кирпичного дворца в городе Итили, в слабую тень былого величия. Царь Бадий насаждал в Хазарии иудейскую веру, которая еще больше разъединила людей и привела к кровопролитной, междоусобной войне. Может быть, именно новая вера сыграла роковую роль в судьбе Хазарии? Иудаизм Религия работорговцев, ростовщиков и сектантов-фанатиков подорвала военную мощь Хазарии, основанную на родовом единстве кочевых орд, разрушила международные связи Хазарии с великими христианскими и мусульманскими державами. Религиозная нетерпимость иудеев, вылившаяся в жестокие преследования христиан, оттолкнула от Хазарии даже ее древнего и заинтересованного союзника Византийскую империю. Восхищенные послания единоверцев и иерусалимских изгнанников, рассеявшихся по всей Европе, тешили самолюбие хазарских правителей, но не заменяли дружбы и доверие соседей. Эгоистичным и опасным для самой Хазарии было это восхищение далеких единоверцев. Не в силах оказать даже малейшую реальную помощь Хазарии, Иудеи других стран использовали сам факт существования этого остатка Израилева для самоутверждения, для опровержения неопровергаемого и уничтожающего упрека. У каждого народа есть царство, а у вас нет на земле и следа. Эти иерусалимские изгнанники писали, «Когда же мы услышали про хазарского царя, о силе его государства и множестве его войска, мы внезапно обрадовались и подняли голову. А как бы весть о нем усилилась. Этим увеличится и наша слава. Ответные послания хазарского царя, в которых он, не задумываясь над последствиями, объявлял своими владениями, давно не принадлежавшие хазарам соседние земли, на четыре месяца пути вокруг, Поражали еще большее недоверие к хазарам, опасная игра, в которую корыстно вовлекали хазарию зарубежные единоверцы. А может, конец могущества хазарии наступил позднее, в X столетии, когда растаяли будто весенний снег огромные хазарские владения, отложились благодатные просторы степей и богатые приморские города. Сколь много было владений у хазарского кагана, и как мало осталось во второй половине столетия. Крымские готы перешли под власть Византии, и в приморских городах полуострова стояли гарнизоны византийского императора. Степи между Волгой и Доном заняли печенеги, разрушили десятки хазарских замков, сожгли сотни селений. И кочевать в степях хазарам стало опасно, как в чужой стране. С востока хазар теснили азиатские кочевники-гузы. Раскосые всадники на лохматых лошадках уже показывались на левом берегу волки. Глухо волновались болгары-данники хазар. Еще не осмеливаясь открыто обнажить мечи, но всегда готовые нанести удар в спину своим угнетателям. Одно за другим отказываясь от уплаты дани славянские племена, и теперь только вятичи с неохотой посылали нещедрую дань мехами и медом. Надолго ли? Владения Хазарии сжимались, как сохнувшая кожа. И в конце концов под властью Кагана остался лишь небольшой треугольник степей между низовьями Волги и Дона, да немногие города в предгорьях Северного Кавказа. Жалкие обломки прежнего могущества. А может, все перечисленное даже не причина упадка Хазарии, а лишь следствие этого упадка? Может, настоящая причина коренилась в другом, в самой сущности этого государства-грабителя, государства-паразита? Хазария не создавала богатство, а лишь присваивала чужое, не ею созданное. Она кормилась и богатела за счет других народов, изнуряя их данями и разбойничьими набегами. В городе Итили пересекались мировые торговые пути, но самим хазарам нечего было предложить иноземным купцам, кроме рабов до да белужьего клея. На рынках Итиля продавали болгарских соболей, русских бобров и лисиц, мордовский мед, харизмийские ткани, персидскую посуду и оружие. Из рук в руки переходили серебряные монеты с непонятными хазаром надписями «Чужое». Все чужое. Поток иноземных товаров, проходивший через хазарию, не приносил благосостояния ее народу, оставляя по себе единственный след торговую десятину в казне царя. Да полно, можно ли вообще называть хазарский каганат государством? Хазария походила на огромную таможенную заставу, перегородившую торговые пути с запада на восток. На преступные сообщества сборщиков пошлин и алчных грабителей. В Хазарии не было внутреннего единства. Люди были разобщены множеством языков и религий. В городе Итили жили мусульмане, иудеи, христиане, язычники. Неизвестно какой веры пришельцы из дальних стран – привлеченные обманчивым блеском богатства, которое текло мимо, не задерживаясь в Хазарии. Люди жили рядом, но не вместе, каждый по своей вере и по своим обычаям. Мусульманские мечети соседствовали с христианскими храмами и иудейскими синагогами, а на окраинах города язычники приносили жертвы своим деревянным и каменным идолам. Даже судьи были разные. Отдельно для мусульман, отдельно для иудеев, отдельно для язычников, и судили эти судьи по своим отдельным законам. Отдельными были базары, бани, кладбища, как будто городская стена Итиля замкнула в свое кольцо несколько разных городов, и жители их понимали друг друга не лучше, чем пришельцев из неведомых далей. А для коренных хазар, кочевников и скотоводов, город Итиль даже не был местом постоянного обитания. С наступлением весны хазары уходили со своими юртами и стадами в степи на знаменитые «Черные земли» в долине реки Маноча, а когда там выгорала трава под летним солнцем, кочевали дальше по кругу, с Маноча на Дон, с Дона на Волгу и так до осени. Хазары-кочевники покидали идти с радостью и с песнями. Провожаемые завистливыми взглядами бедняков, которые не имели своего скота и вынуждены были проводить знойное лето в городе. Уходившие в степь презирали остающихся, а те ненавидели уходивших, завидовали им и, задыхаясь в пыльном пекле раскаленных солнцем улиц, призывали несчастье на их головы. Странный, непонятный, зловещий, пропитанный взаимной ненавистью город. Он был жестоким не только к чужим людям, но и к своим постоянным обитателям. Что же объединяло жителей Итиля? Что собирало их в войска, Что заставляло безропотно отдавать сборщикам налогов немалую часть? Достатка. Неужели только мечи и копья наемной гвардии арсиев? Нет. Население Хазарии объединяло кроме не всегда сбывавшейся надежды на свою долю добычи и торговой десятины, слепая, веками взлелейная вера в божественного Кагана. Никто не знал его имени и называли просто Каган. Был ли он молод или убелен сединами? Мало кто видел его лицо. Каган жил в постоянном затворничестве в своем кирпичном дворце, равного которому по величине не было здания в Итиле. Только управитель дворца Киндер Каган и привратник Чеушар удостаивались чести ежедневно лицезреть божественного Кагана. Даже хазарский царь, предводитель войска и полновластный правитель страны, допускался во дворец Кагана лишь изредка, а остальным людям запрещалось приближаться к высоким дворцовым стенам. Только три раза в год Каган нарушал свое загадочное уединение. На спокойном белом коне он проезжал по улицам и площадям Итиля, а позади, на расстоянии полета стрелы, ровными рядами следовали гвардейцы Арсии в кольчугах и чеканных нагрудниках, в железных шлемах с копьями и мечами. Все десять тысяч арсиев, составлявших наемное войско Хазарии. Встречные падали ниц в дорожную пыль, закрывали глаза, будто ослепленные солнцем, и не поднимали головы раньше, чем Каган проедет мимо. Ужасной была участь тех, кто осмеливался нарушить обычаи и кинуть на Кагана хоть бы короткий взгляд. Арсии пронзали дерзких копьями и оставляли лежать у дороги, и никто не смел унести и похоронить их. Выбеленные солнцем кости так и оставались на обочине, и люди осторожно обходили их, ужасаясь дерзости поступка. Как можно осмелиться взглянуть в лицо божественного Кагана? Даже после смерти Каган оставался загадочным и неприступным. Никто не знал, где именно он будет похоронен. Для мертвого Кагана строили большой дворец за городом. В каждой из двадцати комнат дворца, одинаково обтянутых золотой парчой, рыли по могиле. Самые близкие слуги Кагана вносили тело во дворец и плотно закрывали за собой двери. Спустя некоторое время следом за ними входили молчаливые арси с широкими секирами в руках и выкидывали за порог к ногам толпы отрубленные головы слуг Кагана. Потом люди шли чередой по дворцовым покоям, но могилы были уже зарыты, и никто не знал, в которой из комнат погребен Каган. Все участники погребения были мертвы. Но сколько бы лет ни прошло, каждый прохожий склонялся в поклоне перед погребальным дворцом Кагана, а всадники слезали с коней, и шли пешком, пока дворец не скрывался из глаз. Люди верили, что Каган и после смерти продолжает беседовать с богами, а живой Каган проводит дни и ночи в благочестивых размышлениях. Только божественная сила Кагана приносит Хазарии благополучие и победы на войне. Вера в Кагана была требовательной и беспощадной. Если дела шли хорошо, люди прославляли своего Кагана. Но если на Хазарию обрушилась засуха или поражение на войне, то знатные люди и чернь собирались огромными толпами к дворцу царя и кричали «Мы приписываем несчастье Кагану! Божественная сила Кагана ослаблый он приносит вред! Убейте Кагана или отдайте нам, мы сами его убьем!» И Кагана убивали если царь по какой-либо причине не брал его под защиту. Нового Кагана всегда выбирали из одной и той же знатной, но не очень богатой семьи. Хазары считали, что чрезмерно богатый Каган, не привыкший с детства добывать средства к жизни, не будет как следует заботиться о благосостоянии народа. Рассказывали, что на одном из рынков Итиля можно было увидеть молодого человека, продававшего хлеб, о котором знали, что после смерти нынешнего Кагана он будет избран на его место. Вновь избранный Каган уединялся с царем и четырьмя знатными хазарскими беками в комнате без окон с единственной узкой дверью, возле которой стояли арси с обнаженными мечами. Царь накидывал на шею Кагана шелковую петлю и сдавливал до тех пор, пока тот не начинал задыхаться, теряя сознание. Тогда каганы спрашивали хором «Сколько лет ты желаешь царствовать?» Полузадушенный Каган называл то или иное число лет, и только после этого его усаживали на золотой трон с балдахином, воздавая высочайшие почести. Если Каган не умирал к назначенному им самим сроку, то его убивали, ссылаясь на его же собственную божественную волю. Если Каган называл непомерно большое число лет, его все равно убивали по достижении сорокалетнего возраста. Хазары считали, что с годами ум Кагана ослабевает, рассудок расстраивается, божественные силы становятся меньше, и Каган уже не может приносить пользу. Да... Итиль был жестоким городом. Как понять подобное сочетание безмерного великолепия и бессилия, слепой веры и безжалостности? Как объяснить соединение, казалось бы, несоединимого? Как отыскать кончик нити в тугом клубке противоречий, чтобы распутать клубок? Никто из хазарских правителей не пытался ответить на эти вопросы. Противоречия накапливались столетиями, к ним привыкли и уже никого не удивляло, что Кагана, перед которым вчера преклонялись, сегодня выбрасывали на растерзание толпы. Так было всегда, сколько помнили люди, а значит, так и должно быть. Новизна страшила. Воспоминания о былом могуществе Хазарии успокаивали и подогревали высокомерную гордость. Время тянулось с удручающим однообразием. А может быть, правители даже не понимали, что Хазария, подобно своему Кагану, задыхается в шелковой петле удавки, и потому не пытались ничего изменить. Тем более никто из них не предугадывал, что над ними уже поднимается карающий меч, что приближается последний год Хазарского Каганата.